151. Последовательность борьбы с грехами. 1. Есть связь и последовательность между грехами, так что один грех порождает другие или мешает освобождению от них. 2. Нельзя человеку освободиться от какого-либо из грехов, если он предается греху опьянения, и нельзя освободиться от греха борьбы, если человек предается греху собственности». И нельзя освободиться от греха собственности, если человек предаётся греху праздности, и нельзя освободиться от греха блуда, если человек предаётся греху похоти и праздности, и нельзя человеку освободиться от греха борьбы и собственности, если он предаётся греху похоти. 3. Это не значит того, что не надо бороться со всяким грехом во всякое время. но значит то, что для успешности борьбы с грехом надо знать, с какого надо начинать или, скорее, с какого нельзя начинать, чтобы борьба была успешна. 4. Только в этой непоследовательности борьбы с грехами происходит неуспешность этой борьбы, приводящая часто борющегося в отчаяние. 5. Грех, предаваясь которому невозможна борьба ни с каким из грехов, есть опьянение. Какое бы то ни было опьянение, одурманивающее веществами, торжественностью и быстрыми усиленными движениями, опьяненный человек не поборется ни с праздностью, ни с похотью, ни с блудом, ни с властолюбием. И потому, для того, чтобы бороться с другими грехами, человек должен прежде всего освободиться от греха опьянения. 6. Следующий грех, от которого должен освободиться человек для того, чтобы быть в силах бороться с похотью, корыстью, властолюбием, блудом, есть грех праздности. Чем свободнее будет человек от греха праздности, тем легче ему будет воздержаться от греха похоти, корысти, блуда и властолюбия. Человек, трудящийся, не нуждается в усложнении средств. удовлетворение потребностей, не нуждается в собственности, менее подлежит искушениям блуда и не имеет ни поводов, ни досуга для борьбы. 7. Следующий за этим есть грех похоти. Чем больше воздерживается человек в пище, одежде, жилище, тем легче ему освободиться от греха корысти, властолюбия, блуда. Человеку, довольствующемуся малым, не нужна собственности воздержание помогает борьбе с блудом, и, не нуждаясь во многом, ему нет поводов борьбы. 8. В следующий за этими грехами есть грех корысти. Чем свободнее будет от этого греха человек, тем легче ему будет воздержаться от греха блуда и греха борьбы. Ничего так не поощряет греха блуда как излишек собственности, и ничто не вызывает такой борьбы между людьми. 9. Следующий за этим и последний грех есть грех борьбы, включенный во все грехи и вызываемый всеми другими грехами, и наибольшее освобождение от которого возможно только при освобождении от всех предшествующих.